Глава 30. На круглом столе, застеленном кружевной скатертью, царил южный колорит. Бутылка грузинского вина и ваза с фруктами. Гранаты, не поместившиеся в цветном стекле, пятнали красным белый фон. Непривычно для восприятия северянина. — О, инструкция по соблазнению в действии! — насмешливо сказала Лиза. — Или у вас природный талант, Виктор? — Всего понемножку, — ответил Неворыкин, отметив про себя, что она впервые назвала его по имени. Он разлил красное вино по бокалам, но Лиза равнодушно отодвинула предложенный алкоголь, оторвала от кисти светлого винограда веточку и стала отщипывать от нее ягоды. — Элайза, неужели ты решила, что я хочу напоить тебя и воспользоваться? э Э-э-э, неустойчивым положением. — Это же не коньяк, не водка и даже не чача, — ухмыльнулся майор. «Да будет тебе известно, что я пью вино очень редко, практически никогда. Не из-за боязни, совращения, а ради того, чтобы продолжать ощущать по-прежнему тонко и воздействовать чрезвычайно эффективно». Достала из вазы мандарин, понюхала и улыбнулась нежно. «Новым годом пахнет!» «Так до него осталось всего две недели. батюшки как быстро время летит!» «Поделишься?» — протянул руку Неворыкин. «Половинкой?» «Нет. А долькой?» «Тоже нет. Жадина, говядина, турецкий барабан». Лиза расхохоталась, услышав из уст взрослого человека, да еще из властных структур, детскую считалку. «Держи, попрошайка!» Она положила на его ладонь сочные дольки. «Я прошу, пока не приходит время требовать!» ответил Виктор, засовывая мандаринку в рот. «Вкуснятина! Абхазские, кисло-сладкие!» «Обожаю Кавказ за остроту ощущений. От специй до страстей, дополняющих друг друга». Кстати, давешние пророчество на Невском «Настоящее предвидение или способ насолить». Он уставился в лицо Лизы с почти нескрываемой угрозой. «Знаешь, майор, я обычно не пересаливаю. Ни в шутках, ни в откровениях, ни в кухонной готовке. Как бы я лично ни относилась к Сталину, не стала бы говорить то, чего нет. А кто придет после него?» нетерпеливо схватил ее за пальцы Неворыкин. «Берия!» — сказала Лиза. «Чтобы удержаться на плаву, прикажет выпустить из тюрем уголовников. Страна в очередном приступе паники, а он ее спаситель. Как бы! А потом его сожрут свои же, приготовив шашлычок с острой до крови аджикой. И... К власти прорвется плясун в вышитой рубахе, потешающий отца народов и ненавидящий его доколик в желудке. «Да, да, Хрущев!» И почнет он разваливать, укрупняя, перегонять, жутко отставая, вещать о культе личности, принимая подобострастные поклоны. Все как обычно. Теперь тебе останется уничтожить Кассандру, вопящую о гибели Трои, или определить в психушку. Хотя нет. Нет. Время, когда нам найдут теплое местечко между Наполеоном и пришельцем Стау-Кита, наступит еще не скоро. При товарище лучше помолчу. а что ты можешь еще? Могу убить ненароком и исцелить обдуманно, внушить сущую ерунду и разуверить в цели жизни, сжечь от гнева и согреть от радости, заглянуть с удовольствием в детские сны и с нежеланием в размышления взрослых. А зачем тебе список моих достоинств? Хочешь, подобно пушкинскому скупому рыцарю, перебирать их, как монеты, узнавая каждую на ощупь, «Даже если я стану работать в твоем ведомстве, ты никогда не сообщишь своему начальству обо всем, чтобы самому не пополнить ряды лагерников или канувших в лету. Ты адски страстная и при этом невероятно осторожная. Чеховская каштанка из тебя не получится, увы». А -а -а", протянула Лиза. «Твои мысли о куске мяса, проглоченном глупой зверушкой. Я их услышала еще до того, как мы встретились. Обычно я знаю, что...» «Обо мне думают или говорят. Меня это забавляет». «Забавляет?» – удивился Неварыгин. «Конечно! Смешон мужчина, думающий о тебе гадости и признающийся вслух в любви. Комичная соседка по коммунальной квартире, воспевающая талант гримера, а по вечерам утешающая себя сплетнями о развратной театральной богеме» и так далее. «Почему бы не посмеяться, дабы не травмировать свою психику переживаниями?» «Послушай, а пойдем прогуляемся?» Не спеша доберемся до Михайловского сада, полюбуемся на заиндивелую решетку. Не поздновато ли девушке бродить по городу среди сугробов? Но ты же будешь рядом. Если я застряну в снегах или слишком очаруюсь красотой замерзшего металла, ты меня вытащишь, спасешь и обогреешь. Лиза приблизила к Неворыкину расширившиеся глаза. Тебе тепло и уютно. Смотри, как снежинки падают на морду каменного льва. На Неве лед неровный, торосами будто в Арктике. Давай бросим маржу мандарин. О, поймал! Мы идем дальше, и ты спишь, спишь, спишь. Виктор спал, положив голову на скатерть, и видел, как они, обнявшись, вернулись обратно с прогулки и занялись любовью. Лиза погладила его по щеке, нашла в кармане желтый ключ со многими бородками, оделась вверх. И, немного подумав, написала на салфетке. «Иногда случается так, что ты не можешь открыть дверь, привычную, надежную, за которой тебя ждут дни, похожие друг на друга, как близнецы, чашки, из которых пили чай твои родители, блокноты, в которых уживаются старые законы и новые методы сыска, полюбившиеся афоризмы и бесконечные планы на жизнь, люди-вещи и вещи-люди, с которыми не знаешь, как договариваться». и поэтому примеряешь их на себя, пытаясь понять, свободно ли дышится, не жмет ли, не болтается ли. Ты вставляешь ключ, а замок делает вид, что не знаком И сколько ни показывай паспорт, сколько ни стучи от неудачи по дереву, он держит фигу в кармане. Ключ, вставленный кем-то с другой стороны. Иногда случается так, что на твои мысли приходит ответ. Ключ, не позволяющий тебе жить по-прежнему, и заставляющий найти по-настоящему свое. Иногда так случается по воле. Она шагнула в ночь, наступающую зимой ранним вечером, и диким зверем, неведающим клетки, ошейника и поводка отправилась сквозь метель домой. Утром Виктор проснулся от громкого стука. «Товарищ майор!» горланил кто-то на лестничной площадке. «Товарищ майор!» Старлей-проксикант ввалился в открывшуюся дверь и, задыхаясь, доложил. — Ваша машина сорвалась с моста, пробила лед и ушла на дно. — А Федор? — возволнованно крикнул Неворыкин. — Что с ним, жив? Он успел выпрыгнуть. Конечно, приложила его знатно, но отделался одними ушибами. Даже переломов нет. Везунчик. Майор метнулся в комнату, прочитал записку и все понял. — Спасибо за науку, лизи прошептал он. — И за Федьку. Свернул салфетку и вложил ее в партбилет.